Глава вторая. Всё хорошо. Всё хорошо, пытается сказать на тоннель. Только оказывается, говорить он не может и двигаться, и связно мыслить. И взглянуть на склонившегося над ним человека, который гладит его по лбу и просит очнуться. Но ему нравятся эти прикосновения. Чего не скажешь об остальном. Ты меня слышишь? спрашивает голос. Можешь пошевелиться. Голос красивый. Он осознаёт это даже в таком состоянии. Если бы голос мог выделять аромат, то пах бы как финики. Бабушка Мэри часто покупала сушёные финики. Они ели их и выплёвывали косточки во двор в надежде, что прорастёт дерево, но финики растут в пустыне, а он живёт в лесу. жил в лесу. Натаниэль ощущает на шее дыхание тёплое и щекочущее, а потом оно говорит: "Открой глаза, очнись, пожалуйста", просит дыхание. И это "пожалуйста" помогает. В нём слышится нечто настоящее, печальное. Как тут не подчиниться? Он открывает глаза и ловит на себе взгляд, взгляд самых прекрасных глаз на свете. и грустных, совсем как его, только эти карие, а его глаза глаз зелёный. Как тебя зовут? шепчет ему на ухо спасительница. Этот голос, от него бегут мурашки, не потому что он красивый и пахнет черешней, а потому что он кажется знакомым. Но этого не может быть, ведь на теннель никого не знает, в где он. Это не важно. Он никого не знает с таким голосом. Как тебя зовут? повторяет голос. Как его зовут? Он это знает. Вот его имя на самой верхней полке шкафа. Надо только до него дотянуться. Оно Натаниэль, говорит голос. Натаниэль Хейли, это ты? Да, это он. Натаниэль Хейли, откуда она знает? Из Вашингтона. Да, хочется крикнуть ему из дома, поглощённого лесом. Откуда она знает? И ты приехал сюда сегодня? Да, да, да. Но откуда она знает? Добро пожаловать в Нью-Йорк, продолжает она. Подсказка: не оставляй кошелёк в кармане. До него может добраться даже старик. Его кошелёк. Он пытается до него дотянуться, видит документы, фотографию. Ты можешь сесть, спрашивает спасительница. На теннель не хочет садиться, но эти пальцы, этот голос зовущий. На теннель, на теннель, вернись. И этот голос такой знакомый, что похож на зуд, и такой красивый, как песня. Он может приподняться, чтобы увидеть этот голос. На один чудесный момент игра стоит свеч, чтобы всё прояснилось, только запоздалая боль нагоняет его. Так всегда бывает. И голова симфонично с ней, живот вздымается в ответ, она выбивает его из кюлли, он парит, уплывая из этого мира. Ему нужен якорь, и он находит его в красивых грустных глазах спасительницы. Маленькая капелька крови или две, потому что всё двоится, стекает с виска на щёку. Она похожа на слезу, и на мгновение на тенелью кажется, будто девушка плачет по нему. только это невозможно. Слёзы не бывают цвета крови, да и по нему никто не плачет, но его взгляд прикован к следу, сбегающему по щеке кровавой слезой. Это самый прекрасный цвет, самый прекрасный шрам. Он тянется за прикосновением к щеке, и пусть всё коленится, размывается и двоится. Он не промахивается. И пусть девушка красива и незнакома с ним, она не отодвигается. «Да, Фрея не отодвигается, но все внутри нее переворачивается. Ко мне никто больше так не прикасается», — думает она. «Хотя странно так думать, ведь сейчас к ней прикасаются все время. Стилисты, наставники, мама, куча докторов, Хейден и воротилы Лейбла, руки которых задерживаются на ее плечах, ногах и талии немного дольше положенного». Прикосновения этих людей, которые поддерживают её, помогают, кажутся неживыми, но от прикосновения этого незнакомца её сердце пускается в скачок. Какого чёрта? Кровь с её щеки оказывается на пальце натанеля. Он не знает, что с ней делать: вытереть, облизать, сделать переливание? Эй ты, кричит спасительница. Можешь нам помочь? ты, к которому она обратилась, приближается и начинает щёлкать перед глазами Натаниэля. Это очень неприятно. Не думаю, что это необходимо, говорит она. Он очнулся. Щёлканье продолжается. Ты в порядке? спрашивает щелкунчик. У тебя ведь всё в порядке. Натаниэлю частенько задавали этот вопрос. Товарищи по команде, с которыми тренировался, девчонки, некогда вьющиеся вокруг него, тренеры, которые считали его перспективным парнем. "У тебя ведь всё в порядке", спрашивали они. После ухода мамы, после смерти бабушки Мэри, после потери глаза. "У тебя ведь всё в порядке. Остались только мы, приятель". Позже Натаниэль понял, что это был пустой вопрос. Люди хотели успокоения, хотели снять с себя ответственность, поэтому даже при том, что он чувствовал себя плохо, словно лягушка, кипящая в кастрюле, словно поглощённый разверзшейся землёй, отвечал им: "Всё хорошо". И это такая явная ложь. Когда всё бывает хорошо. Но люди это проглатывают. Когда он говорит им, что всё хорошо, они улыбаются. Их облегчение всегда ощутимо и вызывает глубокую печаль, потому что Натаниэль в очередной раз позволяет себе думать, что их намерения искренни. Он как Чарли Браун с этим дурацким футболом. Если что-то понадобится, только свисни, говорят они как по сценарию. Но на что Натаниэль как по команде отвечает: "Конечно". И позволив надеяться, он причиняет себе куда больше боли. Нет. Он на это не купится. не позволит уложить себя на лопатке. Пусть он уже лежит на спине. Парень начинает подниматься. Помоги ему встать, требует спасительница и берет на Таниэля за одну руку, а щелкунчик за вторую. Дай мне руку, Над, говорил ему папа, когда учил забираться на деревья выше кроны, где можно увидеть все вплоть до самой Канады. Мама очень злилась. Не знаю, кто из вас больший ребенок. Сейчас он более стойкий. Он в порядке. Не совсем в порядке, но стоит на ногах. Просто ему нужно время, чтобы собраться с мыслями, сориентироваться, чтобы эти два незнакомца ещё немного поддержали его за руки. Ты в порядке? снова спрашивает Челкончик. Всё, начинает говорить на тоненький, чтобы освободить их от ответственности, но не успевает закончить предложение, не успевает произнести хорошо, потому что его тошнит. Прямо на ноги спасительницы. Фрея смотрит на ноги, запачканные рвотой. Она в последние дни крайне вспыльчива, и ее раздражает буквально все. Слишком долгий светофор, несоответствие погоды на три градуса, любые слова. Какой-то незнакомец только что блеванул ей на ноги. И Фрею хочется плакать, но не потому, что она злится или ей противно. «Какого черта?» Она извиняется, чтобы отойти и вытереть ноги. Харун трус, и это не обсуждается. Когда он увидел, как девушка упала с моста на парня, какое у него возникло желание? Броситься к ним на выручку, позвонить в скорую, позвать на помощь? Нет, сбежать. Итак, повторимся, его трусость даже не обсуждается. Харун хотел убежать, потому что у него возникло странное ощущение. Это произошло по его вине. Несколькими минутами ранее он фактически проклял этих двух за то, что они не Джеймс. Пусть он не попросил словами, но зато попросил с намерением. А Харун знает, что Бог к этому прислушивается. Все врут о том, чего хотят, но намерения всегда слышны Богу. Поэтому сначала он встал неподалеку и попытался вспомнить подходящую молитву, которую произносят, когда случайно просят Бога нанести людям вред. Но в голову пришло лишь «Ассалу Аллах аля зим мрабила аршила зимья шифика». «Так у Аллаха просят исцеления». Для себя он его попросить не мог. Но он хотел, чтобы в отчёте были отражены, что увидев кучу тел, представив, что они мертвы или получили серьёзные увечья из-за его мыслей, он переборол шок и подошёл ближе с намерением поступить правильно: оказать первую помощь, позвонить 911, прочитать верную молитву. И в этот самый момент тела распутались, и женская часть кучи села. В часть он мог разглядеть её лицо: острые скулы, характерные овальные глаза, королевская шея. А потом она попросила его о помощи этим голосом. Однажды мы с ней встретимся, говорил Джеймс, когда они смотрели клип на его телефоне. Скажем, что мы её самые первые и большие фанаты. Она будет знаменитой, будет известнее Бьонсы, а мы станем её лучшими друзьями, и она споёт на нашей свадьбе. Такие заявления лишали Харуна дыхания. Ему казалось слишком смелым представлять своё будущее с Джеймсом, а уж тем более думать о свадьбе. Да ещё о свадьбе, на которой будет петь любимая певица Джеймса, которую они никогда не встречали. Теперь, когда он наблюдает, как она скидывает туфли и обмывает ноги водой, в его голове появляются три мысли. Первая это не может быть она. Такого просто не может быть. Не с этим человеком, не в этом парке, не в этот день. И она напоминает ему о Джеймсе. Вторая мысль: Джеймс, последними словами которого были: "Убирайся из моей жизни". Третья: если это она, Джеймс, простит меня. Стоящий рядом парень еле сдерживает тошноту, и Харун переводит взгляд на него. Миловидный малый, таких симпатичных белых парней Джеймс называл сладенькими. "Я в порядке", всё твердит сладенький, хотя сам качается как дерево во время бури. Она, он не может решиться даже мысленно назвать её имя, возвращается бысиком и перенимает на себя половину покачивающегося сладенького. Харун не может смотреть ей в лицо, поэтому не сводит глаз с ног, которые всё ещё мокрые. "Спасибо за помощь", говорит она хриплым голосом. "Эм", выдыхает Харун. "Всё хорошо", лепечет покачивающийся сладенький. Харуну так не кажется. Паренек не только качается, у него еще и глаза разного цвета. Может ли такое быть из-за падения? «Кому мы должны позвонить?» — спрашивает девушка. «Джеймсу», — думает Харун. Но вопрос адресован не ему. Он поворачивается к парню, который щурится, словно его попросили назвать квадратный корень из 17 432. «Папе?» — наконец отвечает тот. «Папе, твой папа здесь?» — спрашивает она. Парень покачивается и кивает. Ты можешь с ним как-то связаться? Харон замечает телефон на тропинке рядом с высыпавшимися из рюкзака вещами, старается его поднять. Ты можешь позвонить? Покачивающееся дерево открывает телефон, древнюю раскладушку и нажимает кнопку. Раздаются громкие гудки. Включается голосовая почта, и мужской голос говорит: "Надеюсь, новости хорошие." Эта запись возмущает Харуна. А если новости плохие, что тогда? После длинного гудка механический голос сообщает, что голосовая почта переполнена, и Харон понимает, что очевидно находится в меньшинстве, что многие рады поделиться хорошими новостями, раз голосовая почта переполнена благими вестями. Мне кажется, тебя надо отвезти в больницу на Таниэль, говорит она, поворачиваясь к Харуну. Похоже, он не в себе. И ещё бы, на него ведь упал человек. И пусть этот человек, она, он практически уверен в этом. Долмиться было больно. У парня наверняка сотрясение мозга. Абдули однажды перепала к рекетной битой по голове, так он потом не мог вспомнить свой адрес и дату рождения. Что думаешь, спрашивает она. Только через мгновение Ахорон понимает, что она интересуется его мнением и вежливо отвечает ещё одним: "М-м" «Ты можешь посмотреть, где здесь ближайшая больница?» «Да, да, больница, больница», — отвечает Харун, дважды повторяя слова. Достает телефон и испытывает облегчение, что может переключиться на что-то другое. Но у его большого пальца собственный разум, потому что тот зависает над иконкой с сообщениями. Харуна так и подмывает сообщить Джеймсу, кто рядом с ним, сделать тайком фотографию. Если Джеймс узнает об этом, то сразу смягчится, примет его обратно. "Ну что, нашёл?" спрашивает Тана, и Харун чувствует, как краснеют его уши. Этому бедному парню явно плохо, а он до сих пор думает о Джеймсе. Закончится ли это когда-нибудь? Амир обещал, что да. Молодна ждёт, он оглянется и не поверит, что это произошло на самом деле. Это коннет в лету. Он молится, чтобы так оно и было. и молится, чтобы нет. Девушка покашливает. Харун поспешно открывает карту и находит не отложку. Да, да, есть на Колумбусо-авеню, показывает примерно четверть мили отсюда пешком. Ты и сможешь столько пройти, спрашивает она Натаниэля. Если мы тебе поможем, мы Харун выпаливает вопрос от счастья и облегчения и слишком поздно понимает, что говорит так, будто не хочет помогать, когда на самом деле его сбило с толку слово мы. Да-да, конечно, конечно, поможем, поможем. Это не обязательно, правда, заверяет натаниэль. Всё хорошо. Уверена, так и есть, но пусть тебя всё же посмотрит доктор, отвечает она. Затем наклоняется и собирается, держимая его рюкзака, словно она самый обычный человек, а не она. Харуну стоит помочь, он ведь обычный человек. Но боксеры, книги и футболки возрождают в воспоминании чемодан, который с любовью собрала для него кузина, с новой одеждой, новой курткой, подарками. И когда он вспоминает это, его парализует стыд. Он-то думал, что опустился в пучину позора, когда на краю этого самого парка Джеймс сказал ему убираться из его жизни. Ладно, говорит она, закинув рюкзак на плечо. Идём. Вам не обязательно, правда, настаивает Натаниэль. У меня назначена встреча с папой, всё хорошо. Хватит это говорить, восклицает Харун. Его удивляет и одновременно приводит в замешательство резкость в собственном голосе. У него нет причин злиться на этого парня, который, пусть и не был Джеймсом, просто шел по парку, никого не трогал, а тут на него что-то упало. Не его вина, что Харун поверил Джеймсу, даже зная, что ничем хорошим это не закончится. Причем знал это с самого начала. Надежда причиняет боль. Харун это знает. Натаниэль это знает. И Фрея тоже знает.